Глава 4. Клинонцы с презрением относятся к людям и активно ненавидят скари. Люди с недоверимой опаской относятся к скари и активно ненавидят клинонцев. Скари ненавидят всех, в том числе и других скари История взаимоотношений этих трех рас развивалась долго, сложно, с перемириями, временными союзами и многими кровавыми эксцессами. Но в итоге все сложилось именно так. Изменилась бы эта ситуация, если подходящих для жизни планет в галактике оказалось на порядок больше, чем есть сейчас. Не знаю. Никто не знает. Как бы там ни было, сейчас в небольшом кабинете Джерри сошлись четыре человека, Скари и Клинонец. Все они, кроме меня, сидели за небольшим столом и старались не смотреть друг на друга. Я же, согласно полученной от Джерри инструкции, забился в угол и обратился вслух. Чего еще мой непосредственный начальник от меня хочет, он так и не объяснил. «Излагайте, консул», – мрачно сказал Джерри. В связи со смертью Халина ему досталась роль номинального председателя собрания, и роль ему явно не нравилась. Крейсер флота Звездной Империи Клинона, боевого флота, уточнил консул Альянса Клеймор. Дипломат из него был довольно-таки средненький, Но хорошего дипломата сюда никто бы и не отправил. Клеймору было за 70. И не похоже, чтобы прожитые годы одарили его мудростью или хотя бы толикой жизненного опыта. В торговом флоте нет крейсеров, спокойно сказал консул Шаллон. Как и все виденные мною до этого клинонцы, он был невысокий, лысый и телосложением более всего напоминал булыжник. На корабле за двигатель гиперперехода. Ремонт в автономных условиях невозможен. Нам требуются ремонтные площади, и мы просим, чтобы космическая станция Гамма-74К нам их предоставила. В этот момент я и осознал, насколько правдива была метафора Джерри. Дерьмо вот-вот должно было попасть в вентилятор. Собственно, оно находилось уже в считанных сантиметрах от крутящихся лопастей. Главный инженер Земцов этого не понимал. «У нас есть ремонтные площади», — сказал он. «Мы же изначально и задумывались, как ремонтная станция». «Это исключено», — отрезал Клеймор. «Согласно существующим договоренностям, космическая станция Гамма-74К является нейтральной территорией и военное присутствие на ней недопустимо». «На релятивистских скоростях корабль может прибыть на станцию в течение суток», — сказал Шаллон. До ближайшей ремонтной базы Империи ему придется добираться несколько лет. «Это ваша проблема», — сказал Клеймор. «Вышлите ремонтник, в конце концов». «Судя по тому, что мы знаем, произвести ремонт на месте невозможно», — сказал Шалон. «Более того, при существующих производственных мощностях его невозможно произвести и здесь. Корабль со спецоборудованием уже вылетел и может быть здесь через три дня». «Еще один ваш корабль?» – возмутился Клеймор. «Этот не боевой», – сказал шалон. «И вы готовы допустить на него наших экспертов, чтобы мы в этом убедились?» «Да», – сказал шалон, – «вряд ли вам что-то даст копирование наших технологий. То, что хорошо для Клинонца, для человека – смерть». У шалона тоже было своеобразное представление о дипломатии. В этом не было ничего удивительного, ибо дипкорпус империи формировался исключительно из отставных военных, а служба в армии накладывает свой отпечаток на каждого. Впрочем, в Клинонской империи все значимые посты доверялись только ветеранам. Не служивший в имперской армии человек государственной карьеры сделать не мог. Клинон был обществом военной аристократии, и об этом нельзя было забывать ни на минуту. Но Клеймор демонстрировал поразительное незнание предмета. «И все равно я категорически против», — сказал он. «Не понимая, почему вы не можете просто отбуксировать свой крейсер домой. Даже с учетом отправки сюда должного числа специалистов и соответствующего оборудования, ремонт здесь обойдется нам на порядок дешевле», — сказал Шаллон. «Буксировать крейсер через гиперпространство — это очень дорогое развлечение, и империя предпочла бы отложить его до другого раза, когда под рукой не будет других вариантов». «А вы считаете, что их нет?» — отрезал Клеймор. — Потому что высадиться здесь вам никто не даст. — Высадиться? — уточнил шалон. Разве я что-то говорил о десанте? — Мне все равно, как вы это называете. — Послушайте, — сказал шалон, эта ситуация неприятна мне так же, как и вам. Может быть, даже и еще более неприятно. — Наверняка. Он ведь просит, если не о помощи, то хотя бы об одолжении. — Но прецеденты были. Мы не отказывались ремонтировать ваши корабли. Это было 240 лет назад. 243, уточнил Шалон. Экспедиция Талбота, четыре корабля были повреждены, и мы отремонтировали их на своей базе. Между прочим, на своей территории, а не на нейтральной. Зря он это сказал. Как только Клеймор услышал об экспедиции Талбота, его понесло. Начнем с того, что эти корабли были повреждены, потому что оказались в зоне испытания вашего нового оружия, и об испытании нас никто не предупреждал. От усердия он аж загнул палец. Вы отремонтировали корабли на своей территории, но при этом копались в узлах и механизмов, которые не были повреждены, после чего развитие вашего флота внезапно и совершенно независимо от итогов ремонта, как я понимаю, скакнуло на десятилетия вперед. В итоге вы еще и выставили нам счет за оказанные услуги и держали часть экспедиции в качестве заложников до тех пор, пока этот счет не был оплачен. Вы маршруты своих экспедиций тоже с нами не обсуждаете, парировал Шаллон. К тому же я не понимаю, почему мы должны согласовывать с вами испытания, которые мы проводим вне границ исследованного сектора. И здесь возникает довольно закономерный вопрос о том, что там вообще делала ваша экспедиция. Это во-первых а во-вторых, я сильно сомневаюсь, что при сходных обстоятельствах вы не поступили бы так же. «История не знает сослагательного наклонения», — сказал Клеймор. Скарри постучал когтем по столу, привлекая к себе внимание. Стоило ему получить это внимание, как он издал серию шипящей, рычащей, дребезжащих звуков, а мгновением позже включился его переводчик. «Оставив в прошлом году исторические прецеденты», Я хотел бы знать, что крейсер Звездной империи Клинона вообще делал в этом секторе. Переводчик дипломата был на порядок лучше, чем та используемый бойцами из клана Прадыша, с которыми мне пришлось столкнуться в партизанской войне на Новой Колумбии. «Осуществлял патрулирование», — ответил Шалон. Клеймор сумел прицепиться и к этому. «Какой смысл в патрулировании пустоты?» — скептически спросил он. «Мы предпочитаем патрулировать пустоту, чтобы быть уверенным в том, что она по-прежнему пуста», — сказал Шаллон. Скари кивнул и снова задребезжал. «Мы тоже патрулируем пустоту», — сказал он. «Пустота, оставленная без присмотра, быстро перестает быть таковой». Судя по тому, что автомат ни разу не запнулся на переводе этой фразы, представитель самой древней расы галактики знал, о чем он говорит. Интересно, что он имел в виду? и как в таком случае они прошляпили человечество, предоставив ему возможность развиться в нечто, способное предоставлять опасность для гегемонии. Или фраза про пустоту как-то связана с их религией. На лицах Джерри и Земцова застыли гримасы вежливого непонимания, а вот затылок Шалона ничуть не удивился. Иногда мне кажется, что несмотря на родство людей и клинонцев, клинонцы и Скари понимают друг друга гораздо лучше. Может быть, отчасти поэтому люди не особенно любят клинонцев. Бред какой-то, заявил Клеймор. Вот из-за таких дипломатов и начинаются войны. Гегемония Аскаари не возражает против того, чтобы ремонт был проведен здесь, сообщил переводчик. А хвост ящера, просунутый в отверстие специального кресла, описал замысловатую фигуру в воздухе, показывая, что его обладатель сделал официальное заявление и закончил говорить. «Ваше мнение ценно для нас», – холодно сказал Клеймор. «Но станция Гамма-74К принадлежит человечеству, хотя и находится на нейтральной территории». «Альянс опять говорит за все человечество», – осведомился шалон. «А человечество согласно, чтобы Альянс за него говорил?» «Официальные власти независимых систем здесь не представлены», – сказал Клеймор. «Правильно, они не настолько богаты, чтобы содержать дармоедов там, где они особенно не нужны». И у них нет амбиций, чтобы наводнить своими представителями все мыслимые уголки свободного пространства. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Да. Да, в данном случае Альянс говорит за всех.